Спортивное фехтование подчинялось целому своду правил, разработанных специально для того, чтобы сохранить истинный дух дуэли, под которой собственный происходит. Следуя этим правилам, один участник А объявляет атаку, выбрасывая своё оружие на длину вытянутой руки, пытаясь поразить важный участок тела противника, а участник Б должен отвести эту угрозу до того, как сам сможет объявить об атаке. Дело в том, что если бы участники использовали настоящее оружие, способное вызвать рану или даже убить, это было бы безрассудной храбростью, если не самоубийством, отражать нападение, не пытаясь атаковать в ответ. Хотя, может, сама концепция и была достаточно проста, значительное время Каждого фехтовального турнира уходило на то, чтобы в присутствии участников, которые приходили в себя после волнения, вызванного короткими моментами боя, распорядитель мог совершенно спокойно объяснить, чей удар достиг цели в данной схватке и кому следует присудить победу. Надо сказать, это было гораздо менее волнующим, чем наблюдение за ростом травы. Наконец, распорядитель завершил свою речь. Ну, возможно, от того, что ему просто надоело, и повысив голос, объявил первый бой. Первым видом состязаний в бытовой вечеру у нас будет сабля, донеслось из громкоговорителей. У этого оружия при атаке может быть использовано либо остриё, либо лезвие клинка. Место поражения располагаются выше линии бедра, включая руки, голову и спину. Он сделал паузу, чтобы заглянуть в свои бумаги. Роту Красной Коршуны регулярной армии будет представлять Исаак Корбин, вот уже пять лет подряд подтверждающий титул победителя трехпланетного чемпионата. А Доннелл выругался в душе... Когда возгласы удивления прокатились по залу, он надеялся, что заслуги Корбина останутся незамеченными, вели хотя бы удастся избежать комментариев. Но раз уж это произошло, ещё до начала поединка представитель легиона заранее выглядит как побитая собака. Если он проиграет, это будет вполне естественно, а если выиграет просто сенсация. Космический легион, сержант из Крима, который до сегодняшнего вечера никогда не имел дела с саблей. На этот раз майор не стал обращать внимание на приветствие толпы. А достал из кармана список и быстро пробежал по нему глазами. Да, так оно и есть, сержант из Крима, сабля. Он был так занят мыслями о своём собственном поединке и женщине-фехтовальщице, что совершенно проглядел, кто был поставлен в поединок на саблях. Уверенный в себе легионер отложил свои палки и с помощью двух товарищей облачился в защитный жилет и маску. Неплохая идея, напряжённо улыбаясь, подумало Доннелл, выставить против чемпиона абсолютно непредсказуемого противника. Да к тому же не фехтовальщика. Хотя сомнительно, что это может дать какой-то эффект. Корбин был слишком опытным ветераном, чтобы потерпеть поражение от проделок новичка. И как только начался поединок, майор убедился, что оказался прав в своих оценках. Корбин сравнительно легко обыграл своего неопытного противника, Хотя победа не была столь убедительной, как хотелось бы Адоннелу, в самом начале Искрима выиграл пять ударов, размахивая колинком со скоростью света и пытаясь буквально отрубить кисть противника. Недвак Корбин начинал свою атаку. Однако, как и предвидел Майор, чемпион вскоре приспособился игнорировать эти заградительные удары, прорываясь сквозь них самой простой атакой. и выигрывая очки в полном соответствии с правилами. Короче говоря, он лучше знал правила, лучше владел оружием и смог использовать это для достижения победы. Искрима постоянно держал толпу в напряжении, демонстрируя высокую скорость движений, то приближаясь к своему мучителю, то низко приседая, уходя от удара, но всякий раз добивался лишь из квалификации своих уколов, как не достигших цели в соответствии с правилами. Дважды он был предупреждён за контакт запрещённый в фехтовании. Зрители, не совсем разбирающиеся в правилах поединка, хлопали и приветствовали любой неординарный выпад из кримы. И всякий раз, когда удар аннулировался или присуждался противнику падали духом и погружались в тишину, сопровождаемую лишь свистом. О последнее доказательство своего незнания законов спорта Искрима продемонстрировал, когда схватка была уже закончена. Заработав победное очко, Корбин снял маску и сделал шаг вперёд для рукопожатия, но был встречен противником Явно намеревающимся нанести очередной удар. В какое-то мгновение все ожидали катастрофы, но затем Искрина понял, что его противник больше не собирается сражаться. И сунув саблю подмышку, он хлопнул Корбин на поруке, снял маску и встал, оглядываясь кругом. И не доumeвая, почему последовал столь жалкий и быстро утихший всплеск облезментов, "Сержант из Крима!" Голос прозвучал словно удар хлыста, и Искрима повернулся в ту сторону, где сидели легионеры. Командир роты, сидевший уже одетым к собственному выступлению, встал, привлекая к себе взоры других, и словно бы исполнил команду "Смирно". Спокойным, плавным движением он вытянул свою шпагу в сторону сержанта и отсалютовал ему. Словно подкатившая сзади волна вся рота легионеров поднялась и вслед за своим командиром отсалютовала сержанту, потерпевшему поражение. Командир Коршунов на какой-то миг был озадачен. В его понимании легион не должен был делать этого, хотя, разумеется, соответствующий армейский порядок предусматривал, что салют мог быть отдан по приказу командующего колонной или шеренгой солдат. В данном случае это был капитан Шутник, но на его месте с таким же успехом мог бы идти кто-то другой. Искрима некоторое время смотрел на роту, затем понял, что их салют обращён к нему, и коротко кивнул головой. Стараясь держаться как можно более прямо, он повернулся и с тревым шагом покинул площадку. не обращая внимания на спонтанный взрыв аплодисментов, раздавшийся со стороны зрителей. Следующим видом соревнований будет рапира. Это только колющее оружие, и область поражения включат весь корпус и спину, исключая голову и руки. Космический легион будет представлять рядовая «Супер-малявка». красных оршинов в капрал Рой Дэвисон. Одоннл прослушал объявление и пропустил начало поединка, не в состоянии отвлечься от небольшой драмы, происходившей вне поля зрения публики. Со своего места майор мог видеть стену, возле которой находились места легионеров. Его взгляд привлекла фигура из Кримы, легионера, который только что выступал против чемпиона Красных Коршинов. Мастер борьбы на палках сидел на корточках около стены, отвернувшись от роты и склонив голову и плечи. Весь его вид являл собой жалостливую сцену самого глубокого страдания. Причина у Донналу была абсолютно ясна. Не вызывало сомнений, что Корбин победит. И командир противника, должно быть, выставил Искриму, вовсе не надеясь на успех. Но то ли стратегия сыграла с Искримой злую шутку, то ли включение его в поединок вообще было ошибкой. Гордый маленький боец явно надеялся стать победителем и теперь страдал не столько от поражения, сколько от того, что подвел тех победителей, кто на него понадеялся. Майор стал свидетелем того, как к нему подошёл капитан-шутник, некоторое время постоял сзади, а затем присел рядом с ним, чтобы поговорить по душам. И хотя они находились слишком далеко, чтобы майор мог разобрать слова, ему не составило труда мысленно воспроизвести их беседу. Должно быть, командир В очередной раз объяснил Искриме невозможность его победы в этом поединке и возможно даже извинился за то, что послал сержанта на безнадёжное дело, вместо того, чтобы взяться за это дело самому. Должно быть, в очередной раз было отмечено, что сержант отыграл несколько очков у неоднократного чемпиона, что по плечу не всякому. даже опытный дам офихтовальщику и что он сделал гораздо больше, чем просто поддержал роту. В конце концов, сержант поднял голову и некоторое время спустя кивнул в ответ на слова командира. Потом оба поднялись на ноги, и капитан ласково похлопал Искриму по плечу, склонил голову, чтобы сказать несколько последних слов. И проводил его на место. А Доннелл поймал себя на том, что точно так же кивнул головой.